Глава 30. «На изнанку и на выворот, на выворот и на изнанку», — твердил себе Шеврикука. «Разговор со мной вели на выворот и на изнанку, да, на выворот и на изнанку». Вспомнились Шеврикуке его предгибельные печали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 Быть запахнуто на правую, а лапти перепутаны, правой на левой ноге и так далее. Такая у них житейская и практическая мода. пре как уточнили бы в журнале «Московский стиль». Опять же, необходимости сосуществования тех же великороссов, хотя бы и с лешими,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 но явно не своей собственной, оберечь себя от злодейской силы или наследства буйных леших из сосновых боров, предположительно запертого в шеврикуке. Чушь эта была бы и глупость. И использовать теперь опыт непросвещенных телевидением фантазеров Ярославского Пашихонья – или, скажем, храмчан Дмитровского уезда, было бы делом наивным и неловким. Ему шеврикуки давали знак. И все ухваты, пилы, чугуны, самовары, квасники, миски, плошки, поварешки, да и белая причистая печь за спиной увещевателя были лишь оснащением этого знака. А знак такой...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 Шеврикуков усмехнулся. Темнота и дикость нынче могли обойтись и, не утруждая ушкарей, известно все. Но все ли существует правило. Колиты наблюдательны, сметливый, вхожий куда не пускают, умеющие видеть то, что скрывают.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 Неутомление ли участью, бесконечность повторений схожих происшествий вызывала хлопты или забавы шаврикуки. Утомление или неутомление, или какие взбрыки Шаврикуки, для дела это не имело значения.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 Бесконечность повторений схожих происшествий. При этом назвал и произнес, обращаясь к нему Шеврикуки и никому более. И об этом вызнали. Опять же, ладно. Но получалось так, что Петр Арсенч в предчувствиях ли каких, либо исполняя неведомую миссию, либо обставленный капканами,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 вспомогателя или некое промежуточное средство. И об этом гадать имело смысл, лишь зная о пожеланиях Петра Арсенча, коли его не обманули. А если не обманули, то и увещеватель мог не ведать о решении и секрете Петра Арсенча. Вот и спускали его с поводка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 и все же они подталкивали и наводили. И весь этот явленный реквизит в кабинете увещевателей из предметов домашнего обихода крестьянина Великоросса и мерцающее нечто над печью, так взволновавшее Шаврикуку, направляли его мысли к бордюру, к отродьям башни. И как бы предлагалось Шаврикуке, продолжить с бордюром общение, а может и подтвердить отродьем знанием просвещенного, да то, чем они желают обладать, есть. Вы со мной на выворот и наизнанку, ну и я подпояшусь велосипедным колесом. Ни в каком случае нельзя было вытягивать портфель Петра Арсенча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 Но этот Брестоний, этот всадник и оптимат, несомненно, взгорячил Шаврикуку. Как не опасны были общения, употребим термин увещевателя, с лихорадками, а вместе с ними и с блуждающим нервом. Канат над Ниагарой и шест держать в руках не позволят, а то еще и глаза завяжут,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 Знал «зачем» не имеет никакого значения, а он не удержится и ринится. Но от него-то как раз и хотели, чтобы он не удержался и ринулся. Сначала на поиски доверенности Петра Арсеньевича, а потом и в иные подсказанные ему углы пещеры. «Удержимся», — постановил Шаврикука, —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 и не особо нервничать, но простые способы не были теперь в чести, к ним относились с высокомерием образованного хитроумия. Однако, а история с географией войлочных тапок, она-то что же? Ну что тебе дались эти наизнанку и на выворот? Опять же, если и впрямь ему Шаврикуки кидавали знак в случае с обувью увещевателя, пожалуй, мудрили. При этом между собой и шеврикукой, брошенным в одиночество, располагались стены из валунов, водяные рвы, пустыню недоверия. Ты сам по себе мы вдали. Пригрешения твои ведомы и объявлены, и при неблагополучных расположениях к Тебе светил, будешь скрытно раздавлен и развеян.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 Мог возобновить в трубах пятого этажа ток воды горячий. Мог, наконец, предпринять поход в баню. Но он понял, ход обстоятельств подталкивает его отправиться в Сокольники, к Малахолу.